Эндрю был хорошим солдатом, имеет два ордена за воинский героизм и массу хвалебных отзывов от командования, вслух размышлял Малдер. Однако после ранения личное дело внезапно обрывается. Последняя строка направлен в госпиталь Мэш. Самолет резко накренился влево, и Малдер едва успел поймать съезжающий с колени скали ноутбук. Но хоть о ранении там что-нибудь сказано, в какое, извините, место? И насколько серьезно? Скалли отрицательно покачала головой. Они прекрасно коротали время в полете. Скалли обрабатывала на компьютере скупые протокольные сведения о службе Эндрю Паладина, а Малдер смотрел третий по счету мультик, на сей раз о говорящих котах. «По крайней мере, раны были достаточно серьезные, чтобы его комиссовали», — предположила Скалли. «Эндрю Паладина списали через три месяца после прибытия в Валькат. По правде говоря, в его личном деле и зацепиться не за что». «Странно. Обычно армейские бюрократы не упускают ни одной детали. По меньшей мере, где-то должна храниться копия медицинской книжки, чтобы в случае последующих проблем медикам было на что ссылаться». «Эмайл Паладин лично лечил собственного брата», — продолжал размышлять Малдер. «Я думаю, если он захотел что-то утаить, то сделал это без труда». Скали ахнула. Свет в салоне отчаянно замигал, но вскоре восстановился. Гроза за бортом бушевала вовсю, тяжелые капли яростно барабанили в двойное стекло иллюминатора. М да, погодка. Но зачем Эмайлу понадобилось засекречивать диагноз брата? Значит, нашлось что скрывать. А возможно, и до сих пор есть. Скали возрелась на него, как на сумасшедшего. Малдер, Эмайл Паладин погиб десять с лишним лет назад. Причем сделал это очень вовремя как раз когда разразился скандал, который мог угробить его фирму. Да и сам он имел все шансы оказаться за решеткой. На сей раз Скали поняла, что возразить нечего. Она молча смотрела на Малдера, ожидая дальнейших, еще более убедительных доводов. А чего стоят обстоятельства его гибели? На краю земли, практически без свидетелей, брат наследует контрольный пакет акций, но сам остается невидимым. Ты ведь убедилась. Ни адреса, ни телефона найти невозможно. Эндрю Паладин фактически дематериализовался. Опять-таки при невыясненных обстоятельствах. Я согласна, здесь очень много непонятного. Но предполагать, что Эмайл Паладин сознательно сымитировал свою гибель, она покачала головой, для чего, Малдор? И как в эту схему вписывается его брат? Возможно, Эмайл решил вести исследование тайно. А брат стал ему помогать. Но произошла какая-то утечка за которую поплатился жизнью ни в чем не повинный профессор истории. И не только он. Двух студентов наверняка отправили на тот свет, чтобы сбить нас со следа. В голове Скалли бушевала буря похлеще той, что разразилась за бортом. Этот параноик всегда прет на пролом. Факты ему не нужны. Подозрений достаточно, чтобы сделать окончательные выводы. Так просто нельзя работать. Откуда он знает, что Эмайл Паладин до сих пор жив? И тем более, что студенты-медики умерли насильственной смертью. Но на сей раз пытаться вернуть напарника к реальности Скалли не решилась. В интуиции Малдору не откажешь. Как знать, может именно он сейчас ближе к реальности? И все-таки, Малдор, давай сосредоточимся на поиске живого человека. Покойника в случае чего будем искать потом. Боинг 747 клюнул носом и в салоне опять мигнул свет. Но едва Скали успела подумать, как глупо именно сейчас погибнуть в авиакатастрофе, любезный женский голос с восточным акцентом объявил что самолет заходит на посадку в аэропорту Бангкока. «Ты права, начинать нужно с Эндрю Паладина», согласился Малдер, пристегивая ремень. «Но, боюсь, разговорами наша поездка не ограничится». Однако Скали в данный момент боялась совсем другого, что командир лайнера не сумеет сориентироваться в этом светоприставлении и машина воткнется носом в посадочную полосу. Она отвернулась от Малдера и припала к иллюминатору. В это время через шесть рядов за ее спиной молодой черноволосый человек тоже посмотрел в окно. Россыпи огней Бангкока еле пробивались сквозь редкие разрывы облаков. Куотен испытывал противоречивые чувства. В Бангкоке ему были знакомы все закоулки, где он оттачивал свое мастерство или просто слонялся в ожидании очередного приказа. Именно здесь он научился зарабатывать себе на хлеб. Однако столица так и не стала для него родным домом, который остался там, среди гор, обступивших Алькат. Куотьена угораздило родиться полукровком, сыном американского солдата и тайской проститутки. Он был обречен стать изгоем, неприкасаемым. Но ни разу в жизни ему не пришло в голову проклинать судьбу. Куотьена и его сверстников всегда разделяла пропасть, но не цвет кожи был тому причиной. В отличие от других он знал, что такое настоящая жажда и как ее утолить, доставив себе величайшее наслаждение. Он посмотрел поверх кресел на взъерошенную макушку Малдора, и каждая клеточка его тела наполнилась животной радостью. Котен опустил веки и блаженно улыбнулся.